ЦК указал на неблагоприятные условия работы в каждой из указанных областей, мешавшие ЦК КПТ осуществлять систематическое партийное руководство. Непрерывные военные действия в Ферганской области, срывавшие мероприятия ЦК КПТ и обкома по установлению связи с низовыми партийными организациями и руководство ими в Семиреченской области. Кроме того, Были ещё и так скати естественные условия оторванности, отсутствие железной дороги, тем более авиации, автомобилей, автомобильных дорог, изда гужом. А главное по всем областям слабость кадров, а порой почти полное отсутствие мусульманских коммунистических работников, хорошо знакомых с местными условиями и языком узбеков, киргизов и казахов туркмен и таджиков. В 1922 году ЦК РКПБ вновь уделил большое внимание этой одной из крупнейших национальных организаций Туркестанской. После всеведения работы партий организаций Туркестана и проверки исполнения решений 11 съезда партии ЦК РКПБ заслушал доклад Среднеазиатского бюро председателем которого был тогда товарищ Рудзутак, установил наличие все еще значительного отставания партийной работы в Туркестане. Моя прежняя работа в Туркестане не только не помешала мне, как зав. орг. инструктору ЦК объективно критически и самокритически подойти к вскрытию все еще имеющихся недостатков и слабостей, а помогла, вооружила меня лучшим знанием в состоянии и положении в областях Туркестана, чтобы конкретнее помочь ЦК РКПБ сформулировать, указать на недостатки и наметить задачи по их дальнейшему исправлению. В 1922 году ЦК РКПБ уделял большое внимание закавказским партийным организациям, грузинской, азербайджанской, азербайджанской и Армянск. Закавказские партийные организации, в основе своей идеологически и организационно здоровые, успешно преодолевали трудности, недостатки, ошибки и шатания в собственной среде. Эти ошибки особенно проявились в среде большевиков после прихода к власти и необходимости определить линию руководства государственным строительством. Именно в этот период особенно ярко проявился так называемый национал-уклонизм внутри партии, скатившийся тогда уже на путь меньшевизма, луссоватизма и дошнакитурнства, а позднее на путь троцкизма, а в дальнейшем развитии некоторые скатились даже на путь фашизма. Мёртвым меньшевизм, который в Грузии был в своё время силён, хватал живого Гедаром гениальный Маркс ещё в предисловии к первому изданию Капитала писал: Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетёт целый ряд унаследованных бедствий. Мы страдаем не только от живых, но и от мёртвых. Мёртвые тащат за собой живых. Мёртвые меньшевики тащили за собой, в частности, в национальном вопросе живых национал-уклонистов. Их питательными источником были многочисленные мелкобуржуазные, чуждые партии, непролетарские элементы, которые были в составе коммунистических партий. Секре РКПБ и Закавказский краевой комитет, занимаясь вопросами укрепления парторганизаций Грузии, Азербайджана и Армении, обратили в первую очередь своё внимание на вопрос о составе парторганизаций. В Грузии, например, из 18 тысяч членов партии было всего 13% рабочих, остальные служащие – крестьяне и ремесленники. Поэтому была поставлена задача сокращения парторганизаций процентов на 30 за счет непролетарских элементов с одновременными увеличениями количества вновь принимаемых рабочих. По проведенной чистке членов компартии Грузии во второй половине 1921 и первой половине 1922 года было вычищено 4 с лишним тысячи человек.